Глава 16. Решение. Олтуган вышла на задний двор больницы, заросшей травой. Оторвала сухой лист полыни, растерла в ладонях, вдохнула запах. Ей всегда нравилось, как пахла полынь. Вытерла глаза, развернула носовой платочек, глянула на нарисованную девочку с бантиками, скомкала и сунула платок в карман медицинского халата. Зашла в свой кабинет, заполнила журнал. Ровно в пять сложила бумаги в сумку, посмотрелась в зеркальце, припудрилась и пошла домой. Ужинать не стала, сказала, что болит голова. Сначала хотела все рассказать Мише, но потом решила его не тревожить. Съездит в райцентр, и дело с концом. Ночью ворочалась. Во сне мелькали быстрая речка, девочка на плоту, хрупкий мостик. Встав утром к автобусу, поняла, что не хочет ехать. Что-то невесомое, но сильное не пускало, легким облачком вздыхая внутри. Олтуган всегда мечтала о сыне и дочери. Жанату четыре, ей хотелось шить девчачьи наряды, заплетать косички. Пошла на работу, встретив акушерку, сказала, что не поедет на аборт. Та пожала плечами. «Как знаешь, я бы на твоем месте подумала, не дай бог, больной после спирали родиться». «Моя дочь будет здорова», – прошептала Ултуган. Ей казалось, эти слова нужно обязательно произнести вслух. Пусть тихо, тогда они сбудутся. Через семь месяцев теплым майским вечером они с Мишей пришли в больницу. Когда Ултуган увела медсестра, он попросил сигарету у прохожего, хотя не курил. На утро ровно в девять часов родилась девочка. «С ней все нормально». Первым делом спросила ултуган и, услышав утвердительный ответ, попросила коллег оставить ребенка с ней, хоть это и запрещалось. Дождалась, когда все выйдут, раскрыла пеленку, осмотрела крошечное тельце. Проверила родничок, посчитала пальчики на ручках и ножках, легла. Солнечный луч пробился между казенными занавесками, прыгнул ей на щеку, разлился светом по лицу. «Стало хорошо и спокойно. Разве есть кто-то в мире счастливее нее?» Осторожно постучали в окно. Олтуган приподнялась, отодвинула шторку и увидела Мишу с огромным букетом душистой сирени. Рождение девочки отмечали с размахом. Родня горланила поздравления у больницы, на что Олтуган грозила им кулаком. Разъезжали вокруг больницы на мотоцикле, орали песни. Кто-то выпал из мотоциклетной люльки, кто-то заснул на полу в гараже. Таким и запомнилось всем 20 мая 1977 года, день моего рождения.